Большой Знаменский переулок, дом 17. Денис Давыдов плюс Вальтер Скотт равно дружба. Дом построен после 1812 года. В 1826 году этот дом покупает герой Отечественной войны, 12-го года Денис Васильевич Давыдов, 1784-1839 годы жизни. Он известен не только как отважный партизан, а как писатель и поэт. Давыдов был двоюродным братом генерала Ермолова, родова которого имела дом недалеко на Волхонке. Это один из пушкинских адресов Москвы. Здесь Давыдова посещал великий русский поэт, посвятивший ему несколько стихотворений, в том числе и такие строки. «Я слушаю тебя и сердце молодею, мне сладок жар твоих речей, печальный снова пламенею воспоминаниям прежних дней». Пушкин относился к Давыдову с большой симпатией и уважением. Начал что стихи Давыдова оказали на него определённое влияние ещё в лицейские времена. Сам Давыдов писал об этом так: Пушкин хвалил мои стихи, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать свои кручи, принаравливаться к оборотам моим. Из письма к Вяземскому от 29 января 1830 года. Пушкина и Давыдов, несмотря на разницу в возрасте, были близки по духу. На многие вещи они смотрели с одной точки зрения. И однажды в 1836 году, незадолго до раковой дуэли Пушкина, Денис Давыдов написал эпиграмму на входе И. Булгарина. Булгарин по числу адресованных ему эпиграмм в XIX веке, наверное, занимал одно из первых мест, и его имя стало почти нынецателем. В первой строке Девыдов обращается к Пушкину, во второй к его врагу, болгарину. Не откажется тебе несуждено сразить врага. Твой враг Детино чудный, в нём совесть спит спокойно, непробудно. Заставить бестию стыдиться, мудрено заставить покраснеть не трудно. Есть один портрет Дениса Девыдова, который редко публикуется. Очень занимательного происхождения. Владельцем портрета был не менее знаменитый в Англии, чем Давыдов в России, писатель Вальтер Скотт. «Мне удалось достать ваше изображение, капитан Давыдов, которое висит над одним из предметов, самых драгоценных для меня, а именно над добрым мечом, который достался мне от предков и который в свое время не раз бывал в деле», писал Вальтер Скотт к Денису Давыдову от 17 апреля 1826 года из А. Ботсфорда, родового поместья английского писателя. Денис Давыдов и Вальтер Скотт были знакомы по переписке. История знакомства такова. Работы над историей Наполеона, вышедла в свет в 1827 году. Вальтер Скотт интересовался событиями и героями русской кампании. О храбром партизане Давыдове Скотт узнал от его двоюродного племянника Владимира Петровича Давыдова. 1709-1883 годы жизни. студента Эдинбургского университета, частого гостя Абботсфорда. Денисом Давыдовым Скотт восхищался, равно как и русский поэт очень высоко ценил английского писателя, романы которого читал в русских и французских переводах. Денис Давыдов тоже мечтал иметь портрет Вальтера Скотта, да еще с его собственноручной надписью, которую, довольно затруднять дарителя, он сам и сочинил. Портрет Скотта, подписанный визитом, Им той самой надписью Давыдов получил в 1827 году, так что вернувшись с Кавказа. В знак благодарности поэт и партизан отправил Скотту, большому любителю и собирателю оружия, захваченное у неприятеля курдскую пику, колчан полный стрел, лук и горский кинжал. Кроме того, он собирался отправить в Англию и свои книги, также несколько стихотворений с просьбой к племяннику о переводе их на английский язык. Посылка с оружием дошла до Скотта в декабре 1827 года. Оружие доставило ему самое большое удовольствие. Если он ценит эти вещи больше других, то потому что они пришли от дядюшки Дениса, писал племянник Давыдов. И вот что записал сам Вальтер Скотт в дневнике в 1826 году. Получил письмо от знаменитого Дениса Давыдова, чёрного капитана, так отличившегося умелыми партизанскими действиями. во время отступления французской армии от Москвы. Всего было по три письма с каждой стороны. Переписка прервалась со смертью писателя в 1832 году. Интересно, что гравер Денис Дайтон никогда не видел своего русского тезку, поэтому он изобразил его отнюдь не таким, как он был тот на самом деле. Сам-то его не ведая, английский гравер уловил особенность характера портретируемого. Как поэт Давыдов тоже представлял читателю свой образ отличный от реального, это было одно из его качеств – воссоздание в литературе желаемого им образа, не вполне соответствовавшего оценке окружающих. Портрет Дениса Давыдова хранится в Государственном литературном музее.